Удивительно, откуда такая агрессия во мне проснулась? Хоть азарт появился какой-то. никогда в жизни не думал, что могу испытать подобные чувства? Выходит, и к психологам иногда бывает полезно покопаться в себе. Можно, оказывается, и в этом случае открыть что-то новое. Надо только посмотреть на себя со стороны в какой-нибудь неожиданной или хотя бы просто новой ситуации. Поразмышляв о глубинах собственной психики, Алеша пошел к костру готовить наше любимое блюдо, потому что, хоть мы и оценили по достоинству жаркой и свежей змеи, голод после этого заговорил о себе с новой силой. — Жаль, что томатной пасты нет, — вскоре сказал Алексей, помешивая ложкой содержимое котелка. — Зачем она тебе сейчас? — Я подумал, уж не собирается ли Леша есть ее ложками. Может, не выдержал человек, ломился. В грибы положить? В грибы? Пасту? А что? Внимательно глядя на него и стараясь быть объективным, я подумал, а вдруг и в самом деле в нем просыпается незаурядный кулинарный талант. И все-таки грибы есть не стали. Слишком уж... Изысканное блюдо довелось перед этим отведать. Лежим рядом все трое. Редкий случай, что не идем, не работаем, а откровенно бездельничаем. Хотя, по правде сказать, мы просто приходим в себя, впитывая тепло, которое безвозмездно нам дарит солнце. Вместе с теплом она дарит надежду. Куда-нибудь да приведут нас эти скитания. Толя неожиданно говорит, обращаясь ко мне. «Представь, вот мы так лежим, а вон потом у склону сутки спускается медведь. Что ты будешь делать?» «Ничего. Я в этом абсолютно уверен». «Почему?» «Алексей подпустит его поближе и так содолёт ему промеж глаз своей дубиной». Мы согласаемся на том, что после этого медведью не выжить. И тут я обращаю внимание на пень, который давно уже валяется возле костра. Это был удивительный, прекрасный, ни на что не похожий пень, потому что это был необыкновенный безобразный обломок старого дерева. С одной стороны его явственно виднелся аккуратно сделанный «Его спилили, значит, неподалеку от нас бывали люди. Возможно, где-то рядом стоит сруб, в который заходят охотники. Как это взбодрило и отнадежило нас!» Глава одиннадцатая. «Какой злой ветер набросился на лес вокруг нас! Он начал гнуть и под деревья, как будто это были не вековые стволы, познавшие все испытания за свою долгую жизнь, а молодые деревца, недавно посаженные. Казалось, вот-вот они не выдержат бурного натиска и станут падать одно за другим. На Круче, как раз над нами, росли две сосны, самые высокие среди ближайших деревьев. Кроны их выгибали, соступая давление ветра. Я подумал... Вполне вероятно, что они не удержатся на крутом склоне и рухнут, а падать иначе некуда, только на нас. Такого варианта мы не учли, когда выбирали место стоянки. Только однажды довелось мне увидеть, как буря валила деревья. Было это летом, в километрах в ста на север от Москвы. Сначала ветер раскачал сосны, а потом начал валить их, выворачивая с корнем или ломая посередине, словно это были хрупкие спички. Буря-то нагрянула ночью. Я видел не все, а утром картина разрушения открыла страшнее, чем я ожидал. Десятка-полтора старых сосен пали жертвой хищного натиска. Огромное количество сломанных веток со свежей хвоей и отмерших сучьев выстилала землю у подножия выживших сотен. С трудом верилось, что это ветер, бесплотный, неосязаемый, сумел совершить такую разруху. И вот теперь я с тревогой глядел на два дерева, стоявших точно над нами, всего там метров на пятнадцать выше по склону. Я видел, как угрожающе они нагибались, как бросали в нас сучья, Будто хотели изгнать с земли, принадлежавшей одним только им. Однако ничего обошлось. Минут двадцать побушевал разбойничий ветер и унесся куда-то вдаль над тайгой. Несколько крупных капель уронило на нас, и все. Снова тихо. Переменчива осенью погода в тайге. Сегодня последний день лета по календарю, но мы давно уже видим осень вокруг. Быстро проходит теплое время. Ждешь его, ждешь, а проходит незаметно, почти словно сон. Всю ночь сыплет дождик, небо серое, рваные тучи несутся клоками. Думал, сильный ветер разгонит всю эту липкую влажную серость, но нет. Нескончаемы грязные пятны на небе. В слабом свете луны, они похожи на бледные неясные призраки. Последняя ночь — лета, Но это вовсе не летняя ночь, хотя она и выдалась даже несколько теплее предыдущих. Прощальный подарок уходящего лета. Обычно мы готовимся к ночи как к испытанию, предвидя с уверенностью, то будем сжаться друг к другу от холода, выходить поближе к костру, подставляя к огню поочередно руки, спину и ощущая, как просачивается под одежду тепло, непрочное и ненадежное. А потом снова будем ворочаться на своем тесном и жестком ложе, желая, чтобы скорее наступил час рассвета. А эта ночь оказалась заметно теплее. Проснулся я ровно в полночь. Пламени не было, но ярко светились угли. Даже разгулявшийся дождь не смог их загасить. Подтащил два бревна, опустил их концы в горку углей и долго потом сидел и смотрел, как занимается пламя, как яснее проявляется вокруг стволы спящих сосен и как постепенно расступается тьма. Пламя выросло очень высокое, жаркое. Ярко светила луна. Серебряный свет заливал всю землю вокруг, словно бы покрыли ее фосфористирующим инием. Перевернутый ковш висел среди звезд, и казалось, что так непривычно ручкой к низу он подвешен чьей-то небрежной рукой. Иногда на черной поверхности речки в разгоревшемся лунном свете Пыхивает гребешки ряби, голубоватые, ярко светящиеся язычки на фоне бездонной спидной черни воды. Тихая, таинственная игра света и тени. Громко леснула сильная рыба. Хорошо Толя спал и не слышал, а то бы в момент кинулся разматывать удочки. А большую рыбу Леска, сделанная из расплетенного шнурка, конечно, не выдержит. Лучше уж пусть спокойно спит мой товарищ. Все-таки хоть какая-то компенсация за предыдущие бессонные ночи. И вдруг отчетливо послышались оживленные женские голоса. Прислушался, затаил дыхание. Звучат где-то очень близко от нас. Уже хотел будить Толю и Лешу, как понял, Нет никого. Мы одни. Это наша речка журчит на камнях. А слабость растет. В желудке полный сбой и разлад. Побаливает нудно, весьма неприятно. Сказались, видно, грибочки. И есть поэтому не хочется. и Делать что-нибудь тоже. Одного только хочется — лежать. И чтобы было тепло. Утром я подошел к пню, чтобы еще раз его оглядеть. Очень старый пень. Более 300 годовых колец ажурным узором расходились от центра. Наверное, он долго плавал в реке, потом сох на солнце, обдуваемый ветром, пока не стал таким серым, мощенистым. Откуда принесла его на этот берег река? А может быть, именно здесь стояла Рос старое могучее дерево,